Он очень занят, руководя боевыми действиями по окончательному сокрушению Англии, которое последует, пусть господин посол запомнит его слова, не позднее начала июля будущего года. Деканозов принял его извинения, поскольку не тратил времени даром. В изощренной советской дипломатической практике, где все посольства и консульства были не более чем резидентурами военной и политической разведок, послу всегда доставалась трудная роль главного резидента-координатора в дополнение к своим обычным протокольным обязанностям. А с Зеконозовым случай вообще был исключительным даже для сталинской дипломатии. Чтобы недавний начальник иностранного отдела разведки НКВД, о чем немцы отлично знали, Лично посылали за границу, да еще в ранге посла, такого еще не бывало. Это само по себе говорило о развертывании глобальных разведывательных операций против Германии. Деканузов поинтересовался у Гитлера, почему Германия хранит молчание по поводу последних советских предложений на пожелание германской стороны, которые Молотов привез из Берлина. Гитлер заметил, что для окончательного ответа на советские предложения необходимо провести обширные консультации с Италией и Японией, на что совершенно нет времени. Посол ведь знает, что организирующая Англия, пытаясь, если не предотвратить, то отсрочить свою неминуемую гибель, затеяла гнуснейшие провокации в Африке и на Балканах. такое определение фюрер нашел разгром итальянской армии. Гнуснейшая провокация англичан. Но все потоги англичан тщетны, продолжал Гитлер, а затем писал в своем отчете диконозов. Неожиданно заорал. «Я сотру с лица земли их паршивые, кишащие евреями острова! Жизнь никогда не возродится на них, после того, как по ним «Пройдут мои войска!» Ведь Англия очень занимала Гитлера, делал вывод деканозу, поскольку любую тему разговора он немедленно сводил к английской проблеме. И Гитлер поинтересовался здоровьем товарища Сталина, продолжал Деканозов, и воспользовался случаем, чтобы передать вождю советских народов сердечные поздравления с днем его рождения. Он заверил посла, что Германия намерена твердо придерживаться духа и буквы заключенных с СССР договоров, добавив с полной откровенностью, что даже не представляет себе, в какое положение попала бы Германия, если бы Советский Союз не обеспечил ее тыл. Фюрер выразил надежду, что дух полного взаимопонимания и плодотворного сотрудничества будет и далее, превалировать во взаимоотношениях между нашими странами, не дав мелким проблемам эти взаимоотношения нарушить. Он снова подтвердил свое искреннее желание лично встретиться с товарищем Сталиным где-нибудь летом будущего года, лучше всего, когда с Англией наконец будет покончено. Он также сказал, что, по его мнению, место Советского Союза в коалиции стран свободного социализма то есть в коалиции с Германией и Италией, и предостерег от сближения с плутократическими империями, разжиревшими на высасывание крови других народов, явно имея в виду Англию и Соединенные Штаты Америки. Прощаясь с Гитлером, заверил посла, что тот, когда угодно, может обращаться лично к нему, если возникнут любые пожелания, а тем более проблемы. Почетный эскорт проводил Диконозова до машины. На здании канцелярии был поднят флаг СССР. Главным заданием, которое получил Диконозов, отправляясь в Берлин, была не только и не столько разведка намерений Гитлера относительно Советского Союза, сколько наблюдений за кознями англичан в сфере советско-германских отношений. Советская агентура в Англии, состоявшая из ловких дезинформаторов,